Глава 9. С 12 по 17 октября 1993 года. Пока мы строили планы и готовились к следующему выходу в свет, в столице произошли всем известные события. Заранее зная, что и где и когда случилось, вот и пригодилась память из будущего, я подгадал свои действия так, чтобы не планировать на эти дни никаких встреч, а по возможности и самому не удаляться от общаги дальше, чем на квартал. Совсем от обсуждения новостей с соседями, комендантами и Илюхой с Петькой мне уклониться не удалось. Слишком уж все были встревожены происходящим, но я старался держаться нейтральной стороны. Когда меня спрашивали, напирал в основном на то, что пострадавших людей жалко, но сейчас главное думать о своей жизни, своих делах, а то вон ведь, что творится, кроме себя самого, о тебе никто заботиться не станет». Это прокатывало. Видимо, совпадало с духом времени, и большинство людей думало примерно так же. Во время очередной встречи Петя рассказал мне интересную историю. На днях он прогуливался по каким-то своим делам в районе телецентра Останкина и увидел там кое-что, что могло бы нам помочь в дальнейшей работе. «Прикинь, зашел в жиральню пообедать», — взахлеб рассказывал он, «и вдруг вижу, через стол морда какая-то знакомая». Пригляделся это журналюга один, я его давно знаю, в школе вместе учились. Он еще тогда пронырой был, ну, такой, знаешь, что-то подслушать, кого-то подставить и на этом что-нибудь себе выгадать. А тут с ним какой-то богато одетый мужик, явно иностранец, и передает ему какой-то черный пакет. «А что в пакете, не разглядел?» – спросил я. «Я тебе что, рентген?» – усмехнулся Петр. «Но он такой был, небольшой. Может, там кассеты какие-нибудь были или бумаги?» «Явно же не сувениры на память. Чего бы сувениры в черный пакет прятать? А если иностранец что-то передает нашему журналюге сто процентов какой-нибудь скандал? Это шагалье такие вещи нюхом чуют они просто так даже с места не сдвинутся». «Чего ты так завелся-то?» – зевнул Илья. «Ну, пакет и пакет, мало ли что там может быть. Или что, если пакет черный, значит, сразу и секреты государственной важности». У меня вон сын с черным пакетом в школу ходит. Так там сменка лежит, хоть и импортная. «Ну, ты не сравнивай, сам знаешь, что с пальцем», – возразил я. «Одно дело просто что-то завернуть, и совсем другое – иностранец-журналисту, причем специально встречаясь. Хотя ты прав, теоретически там может ничего особенного не оказаться. Кто его знает? Может, этот журналист попросил его прессу импортную привезти для кругозора» или родственники из-за границы что-то передали, или книжку привез ему какую-нибудь. «Какую еще книжку?» – усмехнулся Илья. «Ему здесь, что ли, книжек мало?» «Люди разные бывают», – возразил я. «И увлечения у них разные. Некоторые скупают редкие книги и зарубежные в том числе, гоняются за конкретными изданиями, которые еще не везде найдешь. Отдают за них немаленькие деньги, могут и с иностранцами контачить ради такого». «Поэтому ничего исключать нельзя». «Делать им нехрен», — проворчал Илюха и в сердцах добавил. «С жиру дуреет уже совсем. Вот погонялись бы за молоком для ребенка, которое подешевле, чтобы лишние пятьсот рублей сэкономить. Я бы посмотрел, как ему книжки скупать захочется». «Ну, я же говорю, люди разные бывают», — примирительно сказал я. «Может, там и не книжка, а действительно что-то интересное для него. Это я так, для примера, первое, что в голову пришло» поэтому понаблюдать не помешает. Ты хорошую наводочку дал». «Бабки, думаешь, там?» — почесал макушку Илья. «Я знаю не больше твоего». Я улыбнулся кончиками губ. «И как наблюдать будем?» — спросил Петр. «Мы же не можем там засесть и не вырезать сутками. Тем более, что неизвестно, появится там еще раз этот мистер или нет. А если появится, то где и с кем?» «Сутками и не надо», — ответил я. «Твой журналюга не случайно же возле останки нас с ним встречался». Если бы он жил или работал где-нибудь в Измайлово или Бутово, стал бы он оттуда тащиться, чтобы торчать у всех на виду. Значит, он там работает. Значит, он там работает, и ему так было удобно. Выскочить на 15 минут, кофе попить и назад. Возможно, даже потому удобно, что внимание к себе лишнее не привлекать. Во сколько ты их видел? Ну, где-то часа в два, наверное. Петя пожал плечами. Хрен его знает, плюс минут 15. Ну вот кивнул я. «Примерно обеденное время. В обед многие ходят по близлежащим кафешкам, и можно зайти в одну из них, не вызывая ни у кого интереса. Все сходится. Так что будем теперь обедать возле Останкинской башни твоего дружка пости». «А кто-то нам тут рассказывал, что в заведениях светится внимание к себе привлекать», — поддел меня Илюха. «Увидят новеньких до да каждый день, стуканут, прижмут». «А ты понимаешь разницу между пьяным кутежом и скромным обедом?» — возразил я. «Мы и не будем привлекать внимания. Возьмем по салату и второму, например, и по стакану чая. Может, мы вообще какие-нибудь шабашники и где-то недалеко ремонт делаем. Там поток народа охренеть можно. Если и не выделяться, то никто и не вспомнит, даже если искать будут». «Ага, очень похожи мы на шабашников со своими сбитыми кулаками», — сказал Петя. Но вообще ты прав, в обед там даже на постоянных клиентов отвлекаться некогда. Такой поток. А поскольку жралин в том районе немного, и расположены они недалеко друг от друга, то мы, скорее всего, ничего не упустим. И вот мы стали постоянными клиентами Останкинского общепита. И все для того, чтобы увидеть следующую встречу Петькиного знакомого журналиста. Хорошо еще заведения были недорогими, и ценники не напоминали ресторанные, поэтому можно было спокойно ждать объект, не заботясь о том, что каждая чашка чая приближает к банкротству. Петьку мы всегда сажали напротив входа, в случае чего сразу скомандует насчет готовности номер раз. Но того журналиста, как ни старались, мы так и не увидели. А я ведь чувствовал, что тема рабочая, и искренне заинтересовался – Много чего в 90-х с помощью западных добродетелей решалось в стране. Однако вместо журналюги мы неожиданно часто начали встречать того самого иностранца, который все время появлялся с разными людьми. Их беседы заканчивались одинаково, передачей черного пакета из иностранных рук в отечественные. Примерно на третьем или четвертом собеседнике я понял, что сериал затягивается и пора действовать. Бог с ним, с журналюгой одноклассника моего кента, Куда любопытнее этот иностранец. «Надо бы узнать, что он тут крутится и всем пакет раздает», — задумчиво сказал я. «Что-то мне самому уже интересно». «А как ты узнаешь?» — спросил Петка и заржал, как конь вороной. Hello, мистер, what is in your packets? И нахрена вы их даете всем подряд?» «В том-то и дело, что не всем подряд». У меня в голове уже начинала складываться вполне определенная картинка, и из этой картинки вырисовывались определенные перспективы. «Ты посмотри, как они выглядят. Я больше, чем уверен, что все, с кем он встречается, журналисты, как твой приятель». «Да какой он мне приятель?» – отмахнулся Петька. «Так, по школе знакомый». «Неважно», – сказал я. «Кажется, они прощаются. Сейчас выйдут, полминутки посидим и пойдем за ними». «Блин, я еще не доел» заторопился Петька, набросившись на котлету с рисом. Нас с Илюхой пробила на смех. «Такие минуты, Петька, ты о поэзии думаешь?» процитировал я анекдот настолько бородатый, что он был таким еще в моем детстве. «Че? А какой еще поэзии?» недоуменно уставился тут. Ни о какой, анекдот такой, потом расскажу. Пошли. Спецодежда у всех есть?» Балаклавы, темные очки и перчатки мы в этот раз взяли с собой. Конечно, каждый день с таким набором гулять по Москве не стоило, но я как чувствовал, что сегодня они нам пригодятся. Метров через пятьдесят после кафе иностранец помахал своему знакомцу рукой и направился в сторону гостиницы. Наш же контактер пошел по улице Академика Королева в сторону жилых кварталов. Брел он не спеша, видимо, на сегодняшний день с делами было покончено, чего нельзя было сказать о нас». Мы шли сзади на достаточно близком расстоянии, чтобы не упустить его из виду, но в то же время не вызывая подозрений чрезмерным вниманием к этому полноватому невысокому мужичку. Кажется, он действительно прогуливался, решил, значит, в этот раз домой не на транспорте ехать. Хотя почему обязательно домой? Может, в гости? Или к дантисту? Или на следующую встречу, например, передать этот пакет кому-то дальше? Правда, в этом случае наши планы подлежали оперативной корректировке – Но мы были к этому готовы. Однако нам снова повезло. Минут через двадцать такой неспешной ходьбы объект наконец-то свернул в какой-то двор. Я знаками показал ребятам сократить расстояние и приготовиться. На наше счастье, в подъезде, куда он зашел, не было лифта. Это была обычная хрущевка. Мы быстро надели нашу форму, и между вторым и третьим этажом гражданин был остановлен и прижат к стене тремя неизвестными а к его лбу был представлен старенький, но вполне рабочий ТТ. «Э, «Ребят, вы чего?» Заикаясь от страха, пролепетал мужичок. «Я журналист, у меня удостоверение. Уд в общем, вот...» Он показал пальцем в сторону нагрудного кармана, сквозь который просвечивал темно-красный прямоугольник. «Ксиву свою себе же в жопу засунь!» Металлическим голосом ответил Илюха. «Пакет давай!» Перепуганный на смерть журналист протянул черный пакет. Илюха вырвал его из руки мужичка, развернул и продемонстрировал нам содержимое. «Я раньше думал, что возьми там в сейфе сантиметров десять. Это шутка из еще одного анекдота, и так бывает разве что у каких-нибудь совсем уж богачей. Но сейчас я своими глазами увидел котлету денег толщиной в несколько сантиметров. Что, сука, родину буржуям продаешь?» Мое колено уткнулось мужичку в живот. «Нет, что вы, что вы!» — Затораторил бедолага. «Я, что бы я? Да я никогда! Я же ведь... Что ж я, шпион какой-то, что ли?» Неожиданно спокойно закончил он. «А что за бабки тогда от иностран собрал? «Понимаете, мистер Джон — меценат!» — оживился клиент, опасливо поглядывая на ствол пистолета у себя на лбу. «Он решил поддержать независимую журналистку в России». «Ну, ну вы же сами знаете, какие здесь зарплаты». «Но это же невозможно, кошмар!» «Но вы же тоже не на заводе работаете!» Его взгляд заискивающий перебегал по нашим маскам. «Завязывай трепаться, по делу давай». Еще мне философских рассуждений от него не хватало. «По, -по делу? Да, так!» Мужичок облизал губы и продолжая мелко дрожать. «Так вот, я и говорю. Мистер Джон поддерживает журналистов и вот так им помогает». «Чтобы мы могли целиком отдаваться работе и не думать о деньгах». «Что ты должен за это сделать?» — спросил я. «Кого-то в прессе обосрать или наоборот облизать? «Нет, нет, что вы! Совсем ничего, совсем, совсем ничего!» — замахал руками журналист. «Я клянусь, не было никаких условий. Он просто отбирает журналистов, которые ему нравятся, назначает встречу, ну и вот!» Он показал взглядом на пакет в руках Илюхи. «А почему он именно их отбирает, этого я, простите, уж не знаю. Кто их там в их Америке разберет?» «Гляди, какой неразборчивый, когда речь о бабках зашла», — хмыкнул Петя. «Ладно, пацаны, пошли». «А, как же деньги? Это же мне...» — осмелел журналист, и дуло пистолета, которое я уже было опустил, снова уткнулась ему в лоб. «Да ты вообще, что ли, не врубаешься? Кто с тобой базарит и зачем?» — глухим голосом сказал я. Как тебя в редакцию это взяли? Я журналюк вообще-то не люблю, но уж понятливости и сообразительности у них обычно не отнять. — Понял, понял, все понял, — залепетал мужичок. Пшел вон. Я головой показал на лестницу, ведущую наверх. Журналист, спотыкаясь, побежал наверх, перепрыгивая через ступеньку. — Не смотри без глупостей. — Я, я, нет, я никому, — донеслось сверху. Я вздохнул. Убрал пистолет и достал из кармана небольшой пакет с красным перцем, которым посыпал ступеньки после нас. Мало ли, под домом они все понятливые да согласные, а вдруг он прямо сей час из дома 0,2 набирает. А перец надолго отбивает нюх у ментовских ищеек, которые даже хозяина отличить от чужих людей не могли. «Да, неплохо у нас живут журналисты», – протянул Петька, разложив на столе купюру, вытащенную из пакета. «Какой-нибудь работяга на заводе за год столько не заработает, наверное». «Ну, во-первых, далеко не все». Я налил себе чаю из питькиного чайника и пересел за тот же стол. «Не забывай, что эти бабки на него, можно сказать, с неба свалились. А значит, наша цель не журналюга, а тот, кто решил его спонсировать». «А чего? Их-то получается проще щелкать, чем тех бандюганов», – сказал Илюха. «Ствол к башке приставил, он сам все отдаст». Услышав такое, я чуть не поперхнулся чаем. «Проще? Ты сейчас серьезно? Проще трясти того, у кого полно связи и в прессе, и на телеке, и в ментовке, и в прокуратуре, и в правительстве, и среди бандитов? Проще?» «Это нам сейчас повезло. Мелкая сошка попалась. И то еще не факт, кстати. А если нарвешься на какого-нибудь серьезного писаку, он может таких людей поднять. К телефону подойти бояться будешь». Я уж молчу, из дома выйти». «Ну и что тогда?» задумался Илья. «Получается, и этих раскулачивать рискованно, и тех?» «Бандитов точно рискованно», кивнул я. «Мы, конечно, соблюдаем все предосторожности и ведем себя аккуратно, но это дело случая. Знаешь, как на машине, когда только начинаешь ездить, на все знаки смотришь и боишься поворотник не включить, а потом расслабляешься и тут же впечатываешься в грузовик». Рано или поздно наша система может дать сбой. Я не пугаю, просто надо трезво смотреть на вещи. В один прекрасный момент не обратим на что-то внимание, расслабимся, что-то уроним, где-то наследим. В результате нас или завалят, или примут в ментовку. И лучше уж, чтобы завалили сразу, потому что если нас возьмут, нам все равно не жить. За такие дела в тюрьме сразу прикончат. А может, кстати, и не сразу. Сначала поразвлекаются разными способами, а то и до тюрьмы не доедем. — Ну и что теперь? — спросил Петька. — Завязываем. В принципе, мы уже неплохо скопили за эти несколько раз. — Я предлагаю напоследок сыграть по-крупному. Медленно, но твердо произнес я. Нужно расковырять эту журналистскую пирамиду. Чтобы там этот придурок нам не плел, просто так никто бабки дарить не будет, да еще такие. Тоже мне альтруист нашелся аж через полпланеты прилетел, чтобы деньги прессе раздарить, ага. «Я бы вообще их всех нахрен!» проворчал Петька. «Как вспомню, сколько дерьма от этих журналюк на Кавказе было. Нам работать надо, а тут ни на секунду отвлекаться нельзя, а они все рыщут, чего-то выискивают. Один такой какого-то из наших разговорил, как, мол, у ваше состояние в напряженный момент обострения вооруженного конфликта. Верите ли в победу, как снабжения всего ли хватает Он с и выдал все наше состояние. Не, ну его тоже понять можно. Все на нервах, измотанные, да и действительно положение было не лучше. Так потом большая статья в газете вышла, где чуть ли не все наши точки были указаны, причем со слабыми сторонами каждой из них. И мало того, статья в газете так еще по телеку обсуждали. В результате все эти сведения, многие из них секретные вообще-то, перемалывались на каждом канале по 10 раз, глухой бы услышал. Но не мудак, вот скажи мне. Естественно, нас потом так накрыли. Я не знаю, как мы там все выжили-то. Кто выжил?» «Хурроды!» «Ну вот, получается, мы снова работаем не только на себя, но и на державу», — подытошил я. «Они и сейчас везде такое несут, что... И ладно бы просто трепались, но для них же ни понятия тайны, ни уговоров, вообще ничего святого не существует». «Одни бабки на уме. В общем, надо иностранца потрясти. Думаю, там нас ждет что-то очень интересное». «Как ты его трясти-то собрался?» – спросил Илья. «Ты английский-то да хоть знаешь?» «Я думаю, что он нас поймет и без слов», – усмехнулся я, погладив пистолет.